Голова 24. МКП Швидцова двинулся на девушку как танк. Да какой там танк? Он надвигался на неё с неотвратимостью локомотива, разгоняясь и громко ухая стальными подошвами по бетону. Капитан хотел покончить с противником одним ударом, сбив и прижав его машину к земле. В ринге победа достигалась двумя путями. Можно было, как в борьбе, повалить противостоящую тебе машину и зафиксировать её на покрытии, либо нанести множество ударов, чтобы счётчик, имитирующий повреждения, показал, что машина виртуально выведена из строя. Кокла спокойно дожидалась столкновения в своём углу, не пытаясь уклониться. И это было плохо. Набрав скорость, капитан набрал и кинетическую энергию. Разогнавшийся МКП и спокойно стоящий по потенциалу нанесения урона это две большие разницы. Осознав, как сильно ошиблась Кукла в самом начале поединка, угол, где стояли новые пилоты, торжествующе за Улюлюкал, но у Улюлюка не это продолжалось недолго. До развязки оставалось мгновение. Швицов вытянул вперёд кулак, как острое копьё. На него придётся вся ударная сила разогнавшейся машины несмотря на ограничения по мощности, несмотря на маркизирующий слой резины на руке, это однозначно был бы нокаут, должен был быть. Когда казалось, уже ничто не поможет кукле избежать сокрушающего удара, её МКП наклонился и легко скользнул в сторону. На лице нового прибывших пилотов появилось недоумение. Как? Мухтар, машина юркая, но проблема кроется не в её подвижности, а во временном лаге связанным с управлением. Чтобы выполнить столь сложное движение слажено, почти по-человечески, пилоту придётся филигранно играть рычагами управления. А это время, которого у девушки не было, не было бы, если бы её Мухтар рычагами да джойстиками управлялся. Но в отличии от боевой подготовки давно уже был третий уровень и система нейроуправления. Пока капитан рычагами размахивал, она буквально силой мысли машиной управляла. и при этом получала тотальное преимущество в скорости реакции. Разогнавшийся капитан врезался в бетонный столб. Во все стороны полетело крошево. Поняв, что его провели как мальчишку, он развернулся и замахал кулаками. Павел отметил про себя, что Швеццов однозначно в боксе не новичок. Его мухтар выдавал вполне себе отточенные двойки, но манипуляторы МКП рассекали лишь воздух. Кукла издевательски спрятав руки за спину, отклоняла корпус вперёд-назад маятником. Рисковала девушка серьёзно. Кулаки противника пролетали всего в нескольких сантиметрах от корпуса. Хотя Петумур рисковала, а не с березовым с тренировок не улазили, что, кстати, сказалось не только на её умении владения машиной. Старшина тоже, как пилот Мухтара, сильно подрос. Шведцову издевательство куклы надоели, или нервы у капитана сдали окончательно. Он бросил МКП вперёд, широко разведя манипуляторы. Он хотел поймать Юрку и девушку с захват, тем самым сведя на нет её преимущество в скорости. Но и тут кукла смогла его удивить. Она крутанула сальто назад. Швецов провалился вперёд, поймав лишь воздух. Мало того, кукла наконец и сама решила перейти к активным действиям. Девушка подсекла опорную ногу капитана, да так успешно, что Мухтар Швецова почти растянулся в шпагате. Кукла сделала ещё одно сальто и приземлилась за спиной у Швецова. Сильный толчок, И попытавшись стать капитан растянулся на земле. Вопреки ожиданиям Павла, разошедшаяся девушка не стала прыгать на спине МКП противника. Она поступила гораздо оригинальнее, схватила мобильный комплекс за пятки и подняла вниз головой. Шицов попробовал вцепиться в неё, но девушка тряхнула его так, что тот снова повис беспомощной тушей. Павел положению капитана не позавидовал бы. Вниз головой, да ещё и с сильной тряской, попробуй КП управлять ухтаром. Стоп! Выскочил на ринг Березов. Брэк. Кукла послушно положила машину капитана на землю и, подняв руки в знак победы, вышла с ринга. Толпа бросилась качать, вылишуя из МКП девушку. Капитан же покидать боевую машину не спешил. Мухтар Швитцова неподвижно сидел посреди ринга. Его потрясение можно было понять. Девушка не просто победила его способом, который не был описан ни в одном руководстве пилота. Швиццово осознавал, что у него против куклы вообще не было шансов, ни единого. "Отбрось грусть, тоска, капитан". Павел подошёл и присел возле Мухтара Швиццова. "Скоро и ты, и твои ребята смогут так сражаться. Сегодня отдохни, а завтра тебя на охоту сводим. На кабана готовится", угрюмо спросил капитан. Это хорошо, что шутит. Значит, отхотчив, обиду не затаил, удовлетворённо отметил про себя Павел. "На кабана, ага". «Из нержавеющей стали. Другого пути улучшить МКП нет. Мы убиваем пришельцев, они нам за это дарят подарки. Это какой-то извращенный вид трофеев. Так, может быть, пересадим моих орлов на уже усиленные комплексы?» Капитан, даже после обидного поражения, не избавился от высокомерного отношения к гражданским операторам. «Они-то в любом случае навоюют больше, чем вчерашние грузчики». «Во-первых...» — Павел разогнул один палец на руке прямо перед носом у капитана. Эти грузчики самостоятельно смогли завалить пришельца, и ни одного, и заслужить порцию нанитов. Во-вторых, ты переживаешь, что твоим орлам это окажется не по зубам? Никак нет, — вытянулся в струнку капитан, понимая, что он разозлил полковника. И третье, самое важное, — мобильные комплексы привязаны к своим владельцам. Как привязаны? — не понял Швецов. А вот так. Если я сяду в чужой Мухтар, то не смогу им управлять. У него даже загрузка системы не начнется. Полный блок. Технологии пришельцев используют наши же биометрические сканеры в кабине и блокируют несанкционированный, по их мнению, доступ. Но, может, это как-то обойти можно?» Швецов заметил, что полковник напрягся и добавил. «Вы не подумайте, я не для своих. Просто у нас проблемы с ротацией пилотов будут. Вдруг кого-то ранят, а другую машину подобьют. Мы же не сможем людей пересаживать». «Не сможем». Наши ученые подступились, обломались. И сказали, что в эту систему лучше не лезть. Понимаешь, в чём поскудство ситуации? Большинство новых технологий мы получаем от пришельцев в, скажем так, закрытом виде. И мы либо пользуемся тем, что дают, либо отваливаем неслоных хлебавши. Закончил мысль полковник Швеццов. Всё чётко и понятно. Разрешите идти. Идите, ответил Павел, и капитан зашагал к своим людям. Ну как, Таня? Девка огонь, правда? догнал идущего в оперативный центр Павла Старшина. «Огонь это-то и в каком смысле?» — подколол его полковник. Сам-то он отлично понимал, что Старшина гордится своей умелой ученицей. На что-то гордость эта плещет через край. Обычно суровый Березов улыбался от уха до уха, как будто бы он самолично только что порвал в клочья ни одного капитана в улучшенной броне, а десятка-два вертушек. Улыбка быстро сползла с лица Старшины. «Вот зачем вы так, а?» чтобы кое-кто не слишком увлекался. — Да при чём тут увлечение? Дочь у меня ей ровесница. Точнее, была ровесницей. На лицо старшины набежала серая тень. — Что с ней случилось? Павел сразу почуял, что шутки надо отставить в сторону. — Погибла. Неудачный прыжок с парашютом. Старшина развернулся, чтобы уйти, но полковник прихватил его за рукав, понимая, что тому стоит выговориться. — Пойдём-ка мне. Посидим, расскажешь. Байол чувствовал себя неловко из-за того, что не нароком зацепил болезненные струны в душе у ветерана. Да нечего толком рассказывать. Дочь у меня была единственная. С детства мечтала стать как батя из-за того, что я всё мальчишку от жены требовал. Больше в шутку, конечно, но дети они такие, что для нас шутка то для них серьёзный повод задуматься. Вот Алёна повзрослела и пошла в десантное училище. Тогда девчонка ещё мала набирая, но она у меня упёртая, пробилась. Пару раз я её там навещал. Старшина задумался, глядя куда-то сквозь полковника. Да, всего пару раз. Сам понимаешь, служба, то в одну горячую точку кинут, то в другую. Особо в увольнения с отпусками не походишь. Она мне письма писала, а тут казённое письмо приходит. Так и так, трагически погибло во время учений. Ну, ты формулировку знаешь. Павел коротко кивнул, не смея перебить Березова. «Не место бабам на войне», — после небольшой паузы произнёс старшина. «А если они туда и попадают, то глаз да глаз за ними нужен». «Верно, всё верно говоришь. Ты только про остальных ребят не забывай». «Да забудешь о них, как же!» Березов поглядел на коммуникатор на своём запястье. «Вон уже семь вызовов в духе, когда тренировку начнём. Потерпеть не могут, шебутные очень». «Старшина, в первую очередь под тени новичков». Я понимаю, что времени почти нет. Но давалны хотя бы на второй уровень за тени, а если и третий получат. Готовься к награде. Есть к награде, казернул Березов. Разрешите идти. Идите. Березов слегка покривил душой, обещая заняться своими солдатами без дискриминации. Вдоволь погоняв их по тактике применения МКП и проведя 4 часа практических занятий, старшина отпустил бойцов в казарму, всех, кроме одного, точнее одной на стрельбище. Разрешите отправиться на стрельбище, товарищ старшина, поправил девушку Березов. "Ну так, разрешите?" Не поняла та всей тонкости военного этикета. Валей понял бесперспективность своих потуг Березов. Да и с воинской дисциплиной на заставе дела, в общем, обстояли так себе. Нет, приказы люди старались исполнять бегом и с песней. Но вот честь отдать забывали регулярно. Есть валять Девушка извернула манипулятором, и только стальные пятки по бетону застучали. Тишина на полигоне выкладывалась наравне с девушкой, ту подстёгивала злость, а Березов стремился овладеть управлением МКП в совершенстве. Командир должен во всём, что касается боевых умений, превосходить своих подчинённых. Но на этот раз они чересчур увлеклись тренировками. Возвращались они уже поздней ночью. Кокла подвела МКП к воротам ангара. и не покидая кабину, отправила сигнал на их открытие. Створка послушно поползла вверх. Девушка завела машину внутрь и поставила её в раму обслуживания. 16-й в доке. Она вспомнила проворчание старшины по поводу соблюдения армейских обрядов. Сам Березов уже припарковал мухтара и вылез из него наружу. 16-й в доке, повторила она, но ответа снова не последовало. Девушка пожала плечами и полезла в открывшийся люк. Дежурный так и не ответил, сказала она, спрыгнув на бетон. Интересно, утренняя смена догадается обслуживание провести без его отметки в журнале. Тебе тоже не ответил, насторожился старшина и поднёс коммуникатор к губам. Дежурный ремзоны, немедленно ответьте командиру второго взвода. Может, ужеหนть убежал, предположила девушка после того, как ответа вновь не последовало. Или на свидание? Я ему мать перемать такую свиданку устрою. «Я ему откручу кое-что, чтобы даже думать о свиданках не мог», — распылялся Березов. «Мелкие нарушения — это одно. А вот за оставление поста он готов был карать по всей строгости военного времени». «Ой, да ладно, ну сбежал парняга на 15 минут, и что?» Кукла следовала за старшиной по тусклому бетонному коридору с полукруглым сводом. «Да как что? Сегодня дежурный пост оставил. Завтра пилоты посреди боя пост... Пописать из МК, вылезать будут». кипелса береза всё больше и больше он дошёл до железной перехваченной крест на кристальными полосами двери и нажал на кнопку интеркома на панели слева от проёма подъём дверь немедленно открыть спит поставила диагноз усмехающаяся кукла нет внутри динамик так орёт что мертвого поднимет видимо ты права удрал за сранец пальцы старшины забегали по панели отключая блокировку двери громко щёлкнул электрозамок Дверь приотворилась. "Подъём, боец!" проорал Березов, открывая её пинком. Его, поставленный десятилетиям крик мог и ском у людей выводить, и преждевременные роды вызывать. Однако сидевшая перед большим обзорным окном спиной к двери фигура в камуфляже не соизволила повернуться и даже головы от стала не подняла. Видимо, совсем крепкий сон посетил бедолагу. Старшина направился к дежурному, чтобы крепко стряхнуть того за плечо. Однако вздавленный крик куклы за спиной заставил его быстро развернуться. Чужак ждал их в затенённом углу и пока они орали, ничем себя не выдавал. Но стоило им только зайти, как он присел, сжался как пружина, намереваясь прыгнуть березоу на спину. Но его опередила кукла. Девушка в детстве увлечённо занималась спортивной гимнастикой, отсюда брались все эти пируэты, которые она продемонстрировала на ринге. Перелетев через стоящий перед ней стол, Кукла дикой рысью набросилась на незнакомца. Может, кукла и после виртуозного владения МКПО овладела чувством всемогущества, может, она настолько любила и ценила своего наставника, что не задумываясь бросилась защищать его с голыми руками, но мощь кулаков Мухтара разительно отличалась от её собственных, пусть и решительно сжатых кулачков и гимнастические трюки не сильно помогают в настоящей лютой драке. Незнакомец обернулся и схватил летевшую в него девушку за пояс и за горло, а потом легко, будто котёнка, отшвырнул от себя. Девушка, беспорядочно куркаясь в воздухе, полетела не куда-либо, а точно в обзорное окно, и прошибла его, как пуля, только брызги закалённого стекла полетели в разные стороны. Березову показалось, что он услышал, как трещат от удара её ребра, да и падать в ангар кукле было метров с четырёх. Царапинами девушка точно не отделалась. «Только, «Только бы выжила!» — подумал старшина и рванул пистолет из кобуры. Проникший на базу диверсант огнестрельным оружием не пользовался. По всем помещениям были раскиданы датчики, реагировавшие на выстрелы, пусть даже и с глушителем. Но самому Березову можно было не стесняться. Наоборот, тревога была ему на руку. Неизвестный в чёрном мешковатом костюме и с балаклавой на лице умел кидаться не только девушками. Из его ладони вылетел узкий длинный нож. Березов немногом хвастался умениями, появившимися у него после улучшения. Да и повязку на лбу носил, чтобы табличку скрывать и избегать ненужных вопросов. Но после появления в организме нанитов его сила и скорость реакции заметно подросли. Чёртов Дересан оказался быстрее, намного быстрее. Старшина ещё только поднимал оружие для выстрела, а его плечо пронзила вспышка боли. Рука дёрнулась в сторону, но выстрелить старшина успел. Пускай и не в грудь врагу, как планировал. Колено, пуля угодила. Прыть от этого у диверсанта не уменьшилось. Ещё один короткий взмах, ещё один нож впился в руку старшины и поразил нервный узел. Рука повисла, как плеть, пистолет вывалился на пол. Ножи у незнакомца закончились, а вот Березов, наоборот, вооружился, вытащив один из своего плеча. Левой рукой старшина умел пользоваться так себе, но перекинуть нож вправую не решался. Ранения были серьёзными. Кровь почти мгновенно пропитала весь рукав. К удивлению Березова, боль он почти не чувствовал. Наверное, анетивы в его голове постарались. Противник старшины был уверен, что он справится и без оружия, поэтому швырнув Березову подхваченный со стола плащет, он пошёл в атаку. С одной выведенной из строя рукой старшина решил не избирать тактику одного, но смертельного удара. Вместо этого он собирался нанести врагу множество порезов, которые приведут к сильному кровотечению и потере сил. Этот вариант был выгоден ещё и тем, что противника надо было брать живьём для допроса и обязательно выпытывать у него, зачем он ночью на заставу загулял. Противник, старшене достался опытный. Увидев перед собой порхающее лезвие, он приближаться не спешил, окружил его вокруг березово, как мангуст вокруг кобры, сделав несколько стремительных выпадов, Березов понял, что не успевает, даже несмотря на ускоренные на нитоме рефлексы. он сильно проигрывал в скорости диверсанту. Вариант был один напирать, беспрестанно размахивая лезвием и надеяться на то, что ему удастся зажать врага в угол. Торопиться старше не тоже не было нужды. Время работало на него. Чем больше продлится схватка, тем выше вероятность, что их обнаружат и поднимут тревогу. Вот, вот только кукла! кукла метнулась в голове у Березова. Девчонке могла срочно требоваться медицинская помощь. И он перешёл к более агрессивной тактике, ложными провалами в стойке, пытаясь выманить противника ближе. Вроде получилось. Ослабевшей правой рукой ему удалось ухватить противника за рукав, рывком подтянув его к себе ближе, березно всполоснул его ножом по груди. Вот же невезуха. У диер Санта под курткой оказался бронежилет. Клинок бессильно скользнул по нему и только слегка поцарапал незащищённое плечо. Поддавшись для вывода вперёд Березов получил сильнейший удар локтем в лицо. Старшене получать по лицу приходилось не один десяток раз. Лицо у него к такому обращению было привычное, да и челюсть каменная. Но это было справедливо для того случая, когда его кулаком по голове били. А сейчас создавалось ощущение, что ему в голову бетонная свая прилетела. Переносится хрустнуло, рот моментально наполнился кровью, сознание под набат голкого колокола уехало куда-то в серый туман. Березов, шатаясь, поднял руки, стараясь заблокировать последующие удары. Но куда там? Чёткий тычок в печень заставил его согнуться, а плеуха инабат в голове загудел громче. Старшина поплыл и понял, что схватку проиграл.